Глава двенадцатая. А что вы имеете предложить? Да, Емелька, это забавно. Я долго пытался задавить ухмылку, когда понял, что в Новгороде, да и вообще в Конфедерации, так называют извозчиков на мобилях. Ну, если водитель кабылы, то бишь кучер в пролетке, зарабатывающий извозом, это Ванька, то водитель мобиля, занимающийся тем же самым, Емелька, Должно быть по аналогии с Емелей, из сказки, тем, что на печи разъезжал. Может быть, улыбнувшись, пожал плечами дядька Край, когда я поделился с ним этой идеей. Знаешь, вполне может быть. А вот водителю такси это предположение, кажется, не пришлось по душе. Вон как губы поджал. Я в зеркало вижу. Но как бы не отнесся извозчик к моим измышлениям, Работу он свою выполнил качественно и в срок. Так что из Ландо мы шагнули на брусчатую мостовую перед Новгородским Кремлем за четверть часа до назначенного срока. Честно говоря, Новгород произвел на меня куда более положительное впечатление, чем пригород, в котором подобрала жилье Хельга. Нормальный живой город, шумный, говорливый и сумбурный, как любой перекресток торговых путей. Если среди его жителей и попадались снобы, вроде тех, что расхаживают по улицам нашего загородья, то погода они не делали, и из общей массы народа особо не выделялись. В общем, Новгород мне понравился. Если бы еще не погода. И не скажешь, что лето на носу. Холодный ветер с реки заставил меня поежиться. Переглянувшись с краем, Мы одинаковым жестом застегнули бушлаты. Бронов поправил берет, точно такой же, как у меня, и, глубоко вздохнув, потянул меня на территорию Кремля. «Новгородское отделение Русского географического общества», Удивленно протянул я, когда мы оказались перед небольшим домом за Софийским двором. Соответствующую надпись я прочел на небольшой медной табличке привинченные к левой створке массивной и низкой двери. «Да, а представь, как я удивился, когда мне сообщили, куда я командирован», — фыркнул край. «С другой стороны, могло быть хуже. Поверь, седьмой департамент Русского географического общества — очень неплохая выдеска. «Впрочем, мы так к делу не относится. Идем». В доме было тихо, удивительно тихо для разгара буднего дня. Закрытые двери, ярко освещенный коридор, в конце которого за столом сидит неопределенного возраста, то ли дежурный, то ли консьерж. Впрочем, для консьержа у этого господина слишком жесткий взгляд и неестественно топыренный с одной стороны пиджак, а дуновение воздуха доносит до меня информацию о притаившейся под низко свисающей со стола с миниатюрной. «Картечницы!» «Какие суровые географы, оказывается, водятся в новгородском Кремле!» Дежурный внимательно выслушал Бронова, сверился с лежащим на столе журналом и указал на лестницу. «Второй этаж, третий кабинет. Вас встретят». И действительно стоило нам подняться на второй этаж, как перед нами возник брат-близнец первого дежурного. Смерив меня и края долгим взглядом, он коротко кивнул. «Следуйте за мной». Развернулся и потопал, точнее, заскользил. Я такую походку видел только там, у нашего тренера. И это сравнение наводило на мысль о том, что с конторой, в распоряжении которой имеются такие вот волкодавы, следует быть предельно осторожным. А лучше вообще не привлекать ее внимания. М-да, поздновато спохватился, конечно. Деваться-то уже некуда. Очередной ярко освещенный коридор и нужная нам дверь с номером три, у которой и замер наш провожатый. Смерив нас с краем еще одним долгим изучающим взглядом, он чему-то кивнул и без предварительного стука открыл одну из створок двери. «Приемная». Теперь понятно, почему он не стучал. Вот только вместо обаятельной секретарши с ногами от ушей и профессиональной улыбкой за столом сидит невзрачный толстячок в сером костюме, сверкая стеклами маленьких круглых очков, сползших на самый кончик крючковатого носа. Господин Бронов, край. Хм? Край Георг Бронов, господин Летвинов. Прищурившись, поправил секретаря дядька Край. Тот театрально хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно!» «Прошу прощения, Край Георгиевич!» С улыбкой исправился секретарь и бросил взгляд поочередно на часы и на металлическую дверь в кабинет начальства. «Его превосходительство примет вас через десять минут. Извольте обождать!» Пока край пикировался с секретарем, занимая время до аудиенции, я с любопытством оглядывался по сторонам, пытаясь по каким-то деталям интерьера определить двойное дно седьмого департамента. Четно, разумеется. Дежурные на этажах были, пожалуй, единственной деталью, выдававшей необычность этого заведения. Наконец, нас с краем пригласили войти в кабинет того самого «Превосходительства», оказавшегося коряжестым дядькой, чем-то неуловимо похожим на самого Бронова, только в звании инженер-контрадмирала. Обменявшись рукопожатием и искренними улыбками с хозяином кабинета, Край повернулся ко мне. Вот знакомься, Матвей Саватеевич, мой подопечный Рик Чернов. Рик, перед тобой контрадмирал Нездинич Матвей Саватеевич, мой непосредственный начальник, а в далеком прошлом командир моего отряда». Правда, с тех пор он сильно отяжелел в гузни и перевелся в инженера, но плохим человеком от этого не стал, уж поверь. «Край!» — укоряюще покосился на Бронова адмирал, но тот только отмахнулся. «Можно подумать, это такой секрет!» — фыркнул он. «Не секрет, но...» «Ох, и расслабился ты в своей отставке», — констатировал контрадмирал и смерил меня долгим взглядом. «Рад знакомству, молодой человек. Господин Бронов сообщил, что у вас есть нечто, представляющее интерес для моей службы. Если в цене сойдемся», — кивнул я, и контрадмирал форменным образом завис. Впрочем, ненадолго, когда Мирон... Край, то есть теперь уже снова Мирон говорил, что его подопечный очень интересный молодой человек, контр-адмирал Незденич, памятуя о прежней тяге бывшего подчиненного к балагурству и преувеличениям, склонен был делить его утверждение как минимум на два. Но личная встреча с этим самым Риком Черновым показала, что старый друг ничуть не погрешил против истины. Мальчуган и впрямь оказался занятный и забавно прижимистый. Вот только Низдинич нахмурился. Видел он подобную прижимистость у детей из Пскова, переживших годовую осаду во время прошлой войны. С другой стороны, в глазах этого самого Рика нет и намека на голодное прошлое. Уверенный в себе юноша лет пятнадцати на вид, хотя тот же Кра Мирон утверждает, что пареньку всего тринадцать. Но запросы у него, однако. Вспомнив сумму, которую назвал ему Рик, когда Незденич предложил оценить его находку, контр-адмирал фыркнул. Он бы еще миллион потребовал, хотя сто тысяч гривен как раз в миллион марок и получится. А? Естественно, выплатить такую сумму ведомство в состоянии, но это же подотчетное средство. Как потом объяснять, на что они пошли? И какой идиот-аудитор поверит, что такая сумма была выплачена неизвестному ребенку за черт знает какую находку? Впрочем, у Низдинича нашлось чем ответить на несуразное предложение юноши. «Хм, вы, должно быть, плохо понимаете сложившуюся ситуацию, Рик», — покачал головой контр-адмирал. Вас будут искать, то есть и края, и лично вас. Я могу предложить вам защиту от ищейек германских хозяев капитана Гросса. Качественную защиту. Не от этой ли защиты дядьке Краю пришлось уезжать из Новгорода в Вент на добрые десяток лет, уточнил этот ребенок. М да. Нездинич переглянулся с краем, Но тот только руками развел, да еще и улыбнулся эдак с намеком. «Мол, я тебя предупреждал. Край может подтвердить, что там была совершенно иная ситуация. И тем не менее мое ведомство приложило все усилия для того, чтобы обезопасить его от поисков недругов. А сегодня той опасности и в помине нет. Хм, и какова в этом последнем факте заслуга вашего ведомства?» Ехидно поинтересовался Рик, а Незденич только теперь понял, что имел в виду край, когда говорил, что Чернов очень необычный юноша. Обычный тринадцатилетний мальчишка просто не мог бы так издеваться над контр руководящим одним из департаментов разведки огромной страны.